Монумент мечи к Одиссии, отчасти стал для Петра символом того, что Багдад так и не пал под мощью американского натиска. Набросок будущих триумфальных арок сделал ныне покойный Саддам Хусейн в честь победы в Ирано-Иракской войне. Война закончилась ничем, но он считал это победой. Сорокометровые скрещенные мечи в бронзовых руках, на которых есть отпечаток большого пальца Хусейна, Изготовлены из переплавленной трофейной техники и оружия. Около основания монумента лежат более тысячи иранских вражеских касок. Как монумент не пытались разрушить американские солдаты, не получилось. Петр увидел мечи, когда ехал из аэропорта Багдад, и почувствовал себя дома. Приятные 20 градусов тепла, когда еще не слишком жарко и не очень пыльно. Это не август, когда около 45-ти. плакаты и указатели на арабском и английском. Знакомый таксист-бенгалец на раздолбанной машинке. Обычно от аэропорта таксисты брали три тысячи динаров, однако этого бенгальца пётр регулярно стриг и делал ему приличную скидку. Так что и таксист взял только полцены. Лететь пришлось через несколько стран, меняя паспорта, чтобы в итоге прилететь из Парижа, куда он якобы летал к родственникам с паспортом Кабира Салима. зарифа сидела рядом в никабе даже в узкую щель в ткани было видно как у нее светятся счастьем и отчасти злорадством глаза п не сомневался что идея обскакать на длинной дистанции митовцев с помощью профессионального руководства горюнова ей придется по душе он знал какие подобрать слова чтобы до нее дошла суть вопроса а главное предупредил если она станет юлить ее просто уничтожит физически в буквальном смысле слова Басир встретил у входа в парикмахерскую с метлой и взбившийся на бок гутри. Бывший офицер, приближенный к садаму Хусейну, служивший в его охране, худощавый жилистый Басир с крупными кистями рук выглядел как добрая хозяюшка, готовящаяся к приезду хозяина. Он явно не ожидал появления Зарифы в их мужском коллективе, но скоренько сориентировался, догадавшись, что между Зарой и Кабиром ничего нет. и принялся активно подкатывать к курдянке, сообщив Петру доверительно «пухленькие в моем вкусе». Но ну, спустя неделю он вдруг отвязался от нее, только прихрамывал пару дней. Жизнь Кабира вошла в прежнее русло, и он почти не вспоминал, как перед отъездом оставил парольный знак для турок на одной из колонн музея имени Пушкина. После этого он сделал закладку информации в книгу и положил ее на край столика в читальном зале, где сидел, изучая труды Ленина. Именно эту книгу оговаривал в своих инструкциях Хасан, что позабавило не только Горюнова, но и Александрова. «Уважают Ильича», — прокомментировал тогда генерал. Через двенадцать минут этот же человек, снова показав только свою спину в полосатом красно синем джемпере, вернул книгу на край стола, пройдя между столиками читального зала. В книге Петр обнаружил записку на турецком. «Завтра, двенадцать тридцать, парк». Генерал сообщил, что контрразведчики засекли машину с дипломатическими номерами из турецкого посольства. Она проехала мимо библиотеки, из нее выскочил их дипломат. Именно он пришел встречу с Горюновым. В инструкциях Хасана парк означало зоопарк. Вдоль пруда по ледовой кромке прогуливались гуси. Утки плавали в воде, слетали сюда со всей Москвы. Кормились тут или зимовали. Два белых медведя с желтым неопрятным оттенком шерсти резвились на льдине. Но встреча со связным назначена была в теплом павильоне, где содержали обезьян. К удивлению Петра, пришедший мужчина, хорошо говорил по-русски, почти без акцента. Подошел ровно в 12:30 Поздоровался негромко по-турецки и спросил уже по-русски. — Вы один, я надеюсь? — Разумеется. — Тогда давайте пройдемся. Они вышли из павильона. Возьмите. Незнакомец опустил в карман куртки Горюнова кредитную карточку. Тут оплата за проделанную работу. Садакатли отправляется в Ирак, насколько мы поняли. И это устраивает центр. Петр вздрогнул, подумав, что привык слышать слово «центр» только применительно к Москве, а не к Стамбулу. Однако вызывает настороженность присутствие рядом с Садакатли курдянки. Чем это обусловлено Она пригодится для контактов там с курдами. А что, Центр не устраивает ее персона? Если так, то Садакатли приложит усилия, чтобы не брать ее с собой. Полагаю, это возможно. Центру ее присутствие не помешает. Главное пожелание Центра – как можно чаще присылать отчеты о проделанной работе и стараться выполнять наши поручения. В Багдаде на Садакатли выйдут наши люди и определят порядок связи. Там на месте им видней какая обстановка и где удобнее и безопаснее встречаться. Впрочем, спокойнее будет использовать и тайниковую связь. Парольные слова Связнова будут, как поживает Зарифа. Ей понравился тот браслет, что я подарил ей на свадьбу. В случае невозможности принять Связнова, Садакатли необходимо вывесить на дверь вот эту табличку. Он протянул небольшую пластиковую табличку с петелькой. Слово «открыто» на ней было написано по-арабски с намеренной грамматической ошибкой. Горюнов не исключал возможность, что на связь придет Галиб. И он не удивился, когда увидел возникшую на пороге маленькой багдадской парикмахерской знакомую фигуру и носатую физиономию. Только мясистый нос и низкий угрюмый лоб выдавали в нем того Галиба. Хороший костюм, черная тонкая трость. Он больше походил на английского джентльмена, чем на боевика ИГИЛ, в камуфляже и с автоматом в руках. Таким прилизанным, как ни странно, он излучал большую угрозу, чем с автоматом наперевес. гринов поспешно отправил Басира мести улицу и приглядеть, чтобы никто к парикмахерской не совался. — Тебе лучше сесть в кресло, будем изображать, что я тебя стригу. Или в самом деле постричь? пётр пощелкал ножницами над духом Галиба. Тот отмахнулся, поёрзал в старом потёртом кресле и пригладил волосы. «Буду теперь к тебе захаживать. Есть что сказать?» «Пока нет». грину стал причесывать его волосы и подправлять ножницами слегка. «А новости слыхал? Аббас погиб. Что молчишь?» галип через отражение пристально изучал выражение его лица. «С ним ещё несколько человек». Петр почувствовал как внутри что-то оборвалось и словно с горы понеслось стремительно и безнадежно в пучину горя как в стремительные воды тигра. кто я их знаю может воевали вместе племянника юба мальчишка помнишь его а еще один из новеньких помощник Аббаса. он его к себе здорово приблизил подрвались вместе в одной машине гали поставил инструкции для будущих контактов с ним или с кем-то другим кто придет Если Галиба не будет в городе. Едва он удалился, постукивая по кафельному полу парикмахерской тростью, Пётр плюхнулся в кресло, которое еще сохранило тепло Галиба. Тут же вскочил и брезгливо поморщился. Он поспешил связаться с центром и сообщил генералу Александрову о возможной гибели Аббаса, и его помощника, Им мог быть Мур. Эта мысль несколько дней неотступно преследовала Грюнова, пока не пришла шифровка подтвердившие самые худшие подозрения. Через своих знакомых Зарифа узнала подробности. Это не было случайностью. На Аббаса и до того покушались, но в этот раз покушение удалось. Зара уверяла, что группа курдов, настроенных на террористическую борьбу, не причастна к убийству. И это подтвердилось спустя время. Убили игиловцы.